Ялтин осторожно положил ариру в телегу. Ну что, встали? Сразу же заторопил нас к окопатой. Время, время, занимайте позиции. Я провёл пироманта по лесу к водонапорной башне, и указал на вагончик, на обрезки бревна у двери, которого так и продолжал сидеть охранник. Второй караульный перебрался под навесы и с автоматом в руках растянулся на сени. Тебе откуда с подручней работать будет? Прошептал я на ухо на пальму. Мне метров на 30 подойти надо, иначе такой объём не прокачаю, прищурился тот. Вон те кусты вроде поближе будут. Я взглядом измерил расстояние от приглянувшихся парню кустов до вагончика и нахмурился. Метров 40 по открытому пространству пробежать придётся. Если пулемётчика не снимут, нам кранты. Нет, и если пулемётчика не снимут, кранты всем.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 Что ж, тут и ли пан, или пропал. Кто успеет первым, придётся выложиться на полную катушку. Ничего, выложимся. Такую бы мотивировку нашим легкоатлетам на олимпиаде. Всё, хватит. Сосредоточиться на деле. Вот снимут сейчас Ханны Мельникова с часового, и начнётся веселуха. И зачем я вот отдела полез? Надо было ещё по дороге в Рудный линять. Спокойно, спокойно. Не было подходящего случая ни трупы же после себя оставлять. Не было. А ночёвка в подвале. Кто один 2 часа на посту стоял? Ну и куда бы я ночью пошёл? Не пошёл ночью. Теперь получай по полной программе. Напал он, покопался в кармане и вытащил запаянный в целлофан желатиновый шарик. Это что? спросил я, хотя прекрасно узнал дозу магистра.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 успели Грудь давно уже горела огнём, и сунув за пазуху руку, я без особого удивления выгреб оставшееся отмулета чешуйки переколённого металла. Хорошо ещё как мельникова не поджарило. Тот вон вообще кисть заматывает. С нашими что? Один из близнецов склонился над неподвижным телом брата, пошатывающиеся на палм зажал пальцами мешок, из которого мне просачивалась тонкая струйка крови нос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 Обратно он вылетел куда быстрее и к тому же, зажимая пропитывающиеся кровью штанину. Григорий выпустил в дверной проём длинную очередь и заглянул внутрь. Мельников, быстрее, осмотревшись, крикнул он. Дед Женя страдальчески морщась от боли в обожжённой руке, подбежал к канапату ему. Уже не торопясь, я подошёл к вагончику и спросил у Хана: "Ты как? Достал с собака?" Прошипев сквозь стиснутые зубы ругательство, он вытащил из кармана куртки индивидуальный пакет и начал бинтовать ногу. Сидел козёл на лавочке, считал свои козявочки, всё ещё зажимая нос пальцами, на пол он прислонился к вагончику и сполз по нему на землю. Ражгал пальцы, и тут же с носа сорвалась крупная капля крови. 1 2 3. Шестеро их было. Шестеро. Кого не понял я. Бредит, что ли? Перенапрягся или эта магистра ему так по мозгам долбанул? Люди там. Перомант кивнул на полыхавшие останки вагончика. Не найдя, что ответить, я лишь пожал плечами. Как там у близнецов дела? Появившийся из леса Ялтин что-то в толковался и дывшему на целом брату-близнецу. Первому или второму?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 Я гибал тела двух охранников. Лёт, трупы вытаскивай наружу. Хрустнув усыпанным пол осколками колб и микросхем, распорядился вовсе не показавшийся мне особо расстроенным Григорий. Что-то спросив у увозившегося с выточенным из сумки прибором Мельникова про показания сканера, он осторожно убрал в пластиковый пакет недогоревшую стопку бумаги. Внутри оборудования щёлкнуло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 Сунул тот ему поднос с забинтованной кисть. Инструмент, помрачнев, резко бросил Григорий. Держи, дядя Женя протянул ему металлические штыри заострённые с одной стороны и с капелькой рубина на тупом конце, и вытащил из сумки ещё один точно такой же. Странные штыри. Сразу и не поймёшь, литые, кованные или полые внутри. И вроде как канавки ближе к острию начинаются. Гриша перевернул труп владельца крыла бабочки лицом вниз и широко размахнувшись, с хрустом пробил штырём затылочную кость. С противным скрежетом железяка зашла в голову почти на 2/3. Забрав второй инструмент, конопатаи спокойно повторил эту процедуру с оператором. Ничего не понимаю. Сразу на ум пришло ещё одно частенько употребляемое сильным выражением Всё, чудесати и чудесати лабораторию мы обнаружили. Всех перестреляли. Производство мозговёртов остановили. Задание выполнено. Выполнено. Или у наших действий есть ещё одна скрытая от простых исполнителей цель? Что за манипуляции такие? Зачем эти два патолога-анатома-любителя черепушки крошат?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 Но какая информация могла заинтересовать дружину? Самое очевидное это явки и пароли. А зачем тогда оператору черепушку дырявить? Или всё-таки на самом дзеле нашей целью была технология производства мозговёртов? Инструмент-то нужный до выхода из форта заготовлен был. Но Гриша считал, что мы отвлекающий манёвр. Или Ильёй так всё и планировалось с самого начала?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 Ассоциации странный холод теснота Макс Жан Витрицкий вспомнил. Фотографию этого чела нам сержант рейнджеров в Лудзини в прошлый рид показывал. И фотография была не в общих альбомах, а в весьма тоненькой папочке. Воран позднее что-то насчёт облавы предположил, а Жан, как мне помнится, разговор сразу на другую тему перевёл, чтобы хоть как-то успокоиться и упорядочить мысли.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 Это раз. Застегнув патронтаж, я вытряхнул из-под рубахи остатки окалины от сгоревшего амулета. И следует ли из этого, что Григория, а точнее Илью, интересовала не лаборатория по производству мозговертов как таковая, а алхимические технологии в целом? Это два. Я заправил рубаху в джинсы и посмотрел на Напалма. Оклемался уже вроде. Да. И если пойти на кое-какие допущения, то логично предположить, что сектанты ждали от Жана документацию именно по алхимии. Но ну, а рейнджеры устраивали облаву на собственных кренигатов. Но что было делать с беглецам горожанам так далеко на севере? На первый взгляд, полный бред. Вот только стоит подставить в этот пасьянс карты братства, как сразу же получается весьма интересный расклад. Братство перекупило городских алхимиков, возможно, предложив цену более высокую, чем несущие свет, и беглецы шли в туманный. Или горожане в купе с Жаном думали, что они должны туда идти. Действительно, через Лудина до туманного добираться безопаснее всего. Отсюда и облавы. Это не три и даже не 2 1/2. Это мысли ни о чём. Скорее даже домыслы. Проверить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 Григорий невольно приложил руку к карману, в который убрал скрученные цилиндрики. У вас как? Аналогично, Колдун едва заметно улыбнулся. Принципы построения заклятий у людоедов оказались на редкости эффективными. Дядя Женя нашёл где-то промасленную тряпку, намотал её на палку, подпалил и кинул внутрь лаборатории. Почти сразу же в огоньчке раздалось гулкое гудение пламени. Другое дело, а то дымило, дымило. Все, уходим. Григорий ухватился за отвороты кожаной куртки пироманта и поставил того на ноги. Уходим! С первым что делать будем? Отодвинулся от вырвавшихся из двери языков пламени Ялтин. С собой возьмем. По дороге похороним. Не задумавшись, ответил Григорий. Хан, помоги второму. А-а, у тебя же нога. Сергей Михайлович, присмотрите за Напалмом. Мельников поправил повязку на обожжённой руке и продолжил смотреть на огонь. В объятом пламенем в огоньчке начали взрываться склянки. Оклимавшийся Напалм отказался от помощи Ялтина и покачиваясь поспешил за Григорием Иханом. Колдун оглянулся на нас, хотел что-то сказать Мельникову, но передумал и медленно пошёл к лесу.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 Стелившийся по земле туман накрыл тела убитых, и в них словно вселился легион демонов. Трупы изогнуло в судорогах, и начала корёжить неведомая сила. "Бежим!" развернулся я к Мельникову и замер. Поверх нацеленного на меня ствола наган, а холодным светом сияли голубые глаза. В мгновение до выстрела мне удалось вывернуть наган в сторону, а пуля пропахала землю.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 пульс наверное не помню